Жорж Семенон Мегре сердится Часть 3 Кампуа, Роже Кампуа. Смотри-ка, нашлось досье Кампуа. Роже Кампуа, сын Дезире Кампуа, промышленника, пустил себе пулю в лоб в гостиничном номере на бульваре Сен-Мишель. Комиссар выверил даты, адреса, имена... Дезире Кампуа. Да это же компаньон старого Амареля, тот, кого Мегре видел в Арсене. От брака с некой Армандой Теннисье, дочерью подрядчика-строителя, ныне покойной, имел двоих детей, сына и дочь. И вот, оказывается, его сын Роже в возрасте 22 лет покончил с собой». В течение многих месяцев посещал игорные дома в латинском квартале и проигрывал крупные суммы. Что касается дочери старого Кампуату, она была замужем и имела сына. Видимо, это и был тот молодой человек, который сопровождал своего деда к Маликам. Может быть, и ее нет в живых? А что стало с ее мужем, неким Лариганом? Об этом досье не упоминалось». «Не пойти ли нам выпить кружечку пива, Люка?» Как в былые времена, они отправились в пивную у Дофины, рядом с Дворцом Правосудия. Воздух благоухал, как спелый плод. Иногда сквозь палящий зной прорывались свежие порывы ветра. Приятно было смотреть, как поливочная машина разбрасывает широкие ленты воды на раскаленный асфальт. «Хочешь знать, чем я занимаюсь?» «А ведь этой ночью я мог иметь серьезные неприятности». А вот и Таранц. Толстяк Таранц, которому поручили разыскать Мимиля, знал, где его найти. Он быстро справился с поручением. «Если только за последние два дня он еще раз не сменил профессию, то работает служителем в Зверинце, и вы, шеф, можете найти его в Лунопарке. Официант, кружку пива!» Затем к ним подсел Жанвье. «Славный Жанвье!» Какие они все были милые в этот день, и как приятно было снова их всех видеть, поработать вместе, как прежде. На круглом столике, за которым они сидели, выросла уже целая горка тарелок. Что именно вы хотите узнать о фирме Амарелли Кампуа, шеф? Все. Минутку. Жанвье вытащил из кармана клочок бумаги. Начнем со старого Кампуа. 18 лет приехал в Париж из родного дофине, Хитрый и упрямый крестьянин. Сначала служил у подрядчика-строителя в квартале Вожерар. Потом у какого-то архитектора, наконец снова у подрядчика из Вильнёв-Сент-Джордж, там и познакомился с Амарелем. Амарель, родом из Берри, женился на дочери своего хозяина». Вместе с Кампуа они скупили земли вдоль берегов Сены, вверх по течению от Парижа, где и создали свой первый песчаный карьер. С тех пор прошло 40 лет. Люка и Таранс с лукавой улыбкой поглядывали на своего бывшего шефа, который бесстрастно слушал жан и казалось, по мере того, как инспектор выкладывает сведения, Мегре постепенно становится все больше похож на прежнего комиссара. «Мне удалось это выяснить при помощи их старого служащего, дальнего родственника моей жены. Я с ним едва знаком, но несколько рюмок развязали ему язык». «Продолжай». Обычная история всех крупных предприятий. Несколько лет спустя Морель и Кампуа стали обладателями полудюжины песчаных карьеров в Верховьях Сены. Недовольствуясь транспортировкой песка на баржах, они обзавелись буксирами». Кажется, тогда это наделало много шуму, потому что тем самым Амарель и Кампуа раззорили владельцев судов на конной тяге. Перед конторой компаньонов на острове Сен-Луи происходили демонстрации протеста. Эта контора, пусть более скромная, тогда уже помещалась там же, где и сейчас. Аморель стал получать угрожающие письма. Но он держался стойкой и постепенно все утряслось. В настоящее время это огромное предприятие. Я не очень-то представлял себе, насколько оно велико. А когда узнал, просто обалдел. К песчаным карьерам прибавились каменоломни. Потом Амарел и Кампуа стали акционерами судоверфи в Руане, где строили для них буксиры. Теперь они владеют большинством акции, не менее чем десяти предприятий. Занимающихся речными перевозками, каменоломнями, постройкой судов, а также берут подряды от государства на строительные работы и участвуют еще в одном крупном деле по производству бетономешалок. Но ну, братья Малики? К ним я и перехожу. Мой старичок мне о них тоже рассказал. Кажется, Малик первый. Кого ты называешь первым? Того, который первым вошел в семью Амареллий. Подождите, я посмотрю свои записи. Эрнест Малик из Мулена. Хозяин зверинца сошел с поезда за одну станцию до Арсена. Несколькими минутами позже Мегре спокойно вышел из вагона с видом человека, которому все здесь знакомо, перекинулся несколькими словами с путевым обходчиком, исполнявшим обязанности начальника станции. Он сразу заметил, что в деревне еще жарче, чем в Париже. «В самом деле, в долине в эти дни можно было задохнуться от зноя». «Скажите, в этом бестроне очень скверное белое вино?» Вскоре оба они сидели за столиком. Через час Мегре стало ясно, что путевой обходчик будет в эту ночь спать сном праведника. Ничего другого от него и не требовалось. «Что до комиссара?» то он большей частью незаметно выливал содержимое своих рюмок, и когда несколько позже входил в садик гостиницы «Ангел», его отнюдь не клонило ко сну. Ремондо удивилась, что он так быстро вернулся. «А как хозяйка?» – спросил он. «По-прежнему не выходит из своей комнаты. Кстати, вам тут письмо. Его принесли вскоре после вашего ухода». Наверное, поезд тогда еще не отошел, и будь я не одна в доме, я бы успела отнести его вам на вокзал». Конверт, как и положено, с траурной каймой. «Сударь, прошу вас прекратить расследование, порученное во мною в состоянии депрессии, вполне, впрочем, понятной принимая во внимание мой возраст и тяжкое горе, которое на меня обрушилось. Не исключено, что по этой причине...» Я могла дать некоторым печальным событиям толкование, противоречащее подлинным фактам, и теперь жалею, что побеспокоило вас. Ваше пребывание в Арсене только усугубляет и без того тяжелое состояние членов моей семьи, и я позволю себе добавить, что нескромность с какой вы выполняете доверенную во мною задачу, бестактность, которую вы уже успели проявить, заставляют меня просить, чтобы вы уехали отсюда как можно скорее. Надеюсь, вы меня поймете и больше не станете беспокоить семью, испытавшую без того так много горя. Во время моего неосмотрительного визита в Мэн-Сюр-Луар я оставила у вас на столе пачку денег. Десять тысяч франков, предназначенных для покрытия первых расходов. Прилагаю к этому письму чек на такую же сумму и прошу вас считать дело законченным. С наилучшими пожеланиями Бернадетта Амарель». подчерк крупный, заостренный, принадлежал Бернадетте Амарель, но стиль был явно не ее. И Мегре с лукавой улыбкой положил в карман письмо и чек «Нисколько не сомневаюсь, что прочитанное им придумано Эрнестом Маликом, а не старой дамой. Я должна предупредить вас, что хозяйка недавно спрашивала у меня, когда вы собираетесь уехать». «А что, она хочет выставить меня за дверь?» Толстая Ремонда от смущения залилась краской. «Вы не так поняли меня. Просто она говорила, что больна и что у нее сейчас приступы». Игра бросил взгляд на стоящие в углу бутылки Основную причину этих приступов А еще что? Дом со дня на день будет продан Так, а еще что, милая Ремонда? А еще прошу вас со мной не разговаривать Я предпочла бы, чтобы она сама сказала вам все это Она говорила, что мне неприлично находиться под одной крышей с мужчиной Она слышала, как мы вместе ели в кухне, и набросилась на меня с упреками. «Когда ей угодно, чтобы я убрался?» «Сегодня вечером. Самое позднее завтра утром». «Но ведь здесь нет другой гостиницы». «Есть. Только в пяти километрах отсюда». «Ладно, Ремонда. Вернемся к этому вопросу завтра утром». «Но мне нечем вас кормить сегодня, и мне запрещено...» «Я поужинаю у шлюза». Так он и сделал. Возле шлюзов обычно имеются лавки для речников. В тот день как раз пришвартовалось много катеров, и женщины, окруженные малышами, закупали провизию в ловчонке, служившей одновременно таверной. Все эти речники работали на Аморелле и Кампоа. «Дайте мне, пожалуйста, поллитра белого вина, колбасы и полфунта хлеба», — попросил Магре. Но это был не ресторан, а всего только ловчонка. Он уселся у края стола и стал глядеть на воду, бурлившую у подъемного затвора шлюза. В прежние времена крепкие лошади медленно тянули баржу вдоль берега, а маленькая босоногая девчонка шла по бечевнику и погоняла их кончиком длинного прута. Конная тяга и теперь еще иногда встречается на некоторых каналах. но а Морелли Кампуа с их дымящимися буксирами и моторными баржами изгнали ее с верхови сены. Колбаса оказалась вкусной, вино легким, слегка кисловатым. В лавке пахло корицей и керосином. Ворота шлюза открылись, и буксир, ведущий за собой баржик, как курица-цыплят, продвигался к верхнему шлюзу. Смотритель, освободившись, подсел за стол к Мегре. «А я думал, что вы сегодня вечером уезжаете». «Кто это вам сказал?» Смотритель немного смутился. «Но, знаете, если верить всему, что говорят...» Малик не терял времени даром. Он защищался. Неужели он уже успел спуститься к шлюзу?» Звозь зелень парков просвечивали крыши горделивых домов Амарелли и Кампоа, дом старухи Бернадетта Амарель и ее зятя, за ним выделяющаяся из всех кичливой роскошью вилла Эрнеста Малика и, наконец, посреди холма особняк Кампоа, скорее похожий на жилище крестьянина, чем на дом солидного буржуа, но очень добротный, со стенами, выкрашенными в розовый цвет. На другом берегу высилась старая запущенная дворянская усадьба Гру, предпочитавшего закладывать свои земли, чем видеть, как его леса превращаются в карьеры. Кстати, сам господин Гру оказался неподалеку. Мегре разглядел на солнце его лысую голову и холчевый костюм цвета хаки. Старик сидел с удочкой в зеленой лодке, привязанной между двумя шестами. Воздух был неподвижен, вода как зеркало – Скажите, пожалуйста, обратился мой к смотрителю. Ведь вы должны разбираться в таких вещах. Будет сегодня луна? Смотря в какое время? Взойдет она около полуночи над лесом, что виден отсюда вверх по течению. В общем, мой был доволен собой, и всё же его не покидала смутная тревога, не ослабевавшая, а напротив, нараставшая по мере того, как шло время. Он провел целый час на набережной Орфевр с хорошо знакомыми людьми, которые по старой привычке продолжали называть его шефом. И все-таки... О чем они говорили после его ухода? Не о том ли, что ему недостает прежней работы, и что вовсе не так уж он счастлив в деревне, как уверял всех и каждого? Недаром он ухватился за первый представившийся случай. «А теперь он всего лишь любитель», Да, не более, чем любитель. Еще по стаканчику белого? Смотритель шлюза не отказывался. После каждого глотка он привычным жестом утирал рот рукавом. «А что, молодой Малик, Жорж Анри, часто рыбачит с вашим сыном?» «Да, сударь». «Он любит рыбачить, не так ли?» «Да, он любит реку, любит лес, животных. Славный мальчик». Очень славный и совсем не заносчивый. Посмотрели бы вы на них вдвоем с барышней. Они часто спускались вниз по реке в своей лодке. Я даже предлагал им открыть шлюз, хотя обычно для небольших лодок это не делается. Но они всегда отказывались, предпочитая переносить лодку. А возвращались они обычно поздно вечером. С наступлением ночи, или вернее посреди нее, Мегре предстояло выполнить неприятную задачу. Ее нужно выполнить, а там будет видно. Ошибся он, превратился в старого дурака, годного только сидеть дома, или еще на что-то способен. Мегре расплатился и медленно пошел вдоль берега, посасывая трубку. Дожидаться ему пришлось долго. Казалось, в этот вечер солнце и не думает заходить. Слегка подернутая рябью река медленно и чуть слышно катила свои воды, а вьющаяся над ней машкара, обрекала себя на погибель, опускаясь к самой воде, где ее тут же заглатывали рыбы. Никого не было видно, ни братьев Малик, ни их слуг. В тот вечер все словно замерло. Около десяти часов, покинув гостиницу ангел, где были освещены только окна в комнате Жанны, И в кухне, там еще копошилась ремонта. Мегре, как и накануне, направился в сторону станции. Белое вино, несомненно, вызамело действия, Путевого обходчика на этот раз не оказалось на обычном месте. Мегре проскользнул незамеченным и поднялся на железнодорожную насыпь. Примерно на том же месте, где комиссар прятался вчера вечером, его, как было условлено, уже дожидался мимиль. Он спокойно стоял, расставив ноги, с погасшей сигаретой во рту, будто вышел перед сном подышать воздухом. «Еще не появлялся?» «Нет». И они стали молча ждать. Время от времени переговаривались шепотом. Как и накануне, окно в комнате Бернадетта Аморель было открыто. В тусклом свете можно было разглядеть старую даму, шагавшую взад и вперед по комнате. Около половины в парке Маликов возникла мужская фигура. И всё произошло точь в точь, как прошлой ночью. К человеку с пакетом в руке подбежали собаки и проводили его до дверей верхней псарни. Пойдя в помещение, он оставался там значительно дольше, чем накануне. А потом вернулся, наконец, в дом, где сразу осветилось окно на втором этаже. Окно на минутку открыли, а затем задернули занавески. Перед тем, как улечься спать, собаки некоторое время бродили по парку и нюхали воздух у стены, чуя присутствие посторонних. «Не пора ли начинать, шеф?» – прошептал Мимиль. Один из догов уже готов был зарычать, но человек из лунопарка успел бросить ему какой-то предмет, мягко ударившийся о землю. «Только бы они не оказались натасканными по всем правилам», – пробормотал Мимиль. Впрочем, этого опасаться не следует. Обыватели не умеют дрессировать собак, а если им даже попадет в руки хорошо обученное животное, они его быстро портят. Мимиль был прав. Обе собаки уже вертелись вокруг брошенного им предмета, с любопытством обнюхивая его. Озабоченный Мегре даже не заметил, как погасла его трубка». Наконец, один из псов завладел куском мяса, стал раздирать его зубами, тогда как другой, угрожающе зарычал, готовый наброситься на соперника. «На всех хватит!» — усмехнулся мимиль бросая второй кусок. «Не ссорьтесь, мои ягнятки!» Не прошло и пяти минут, как собаки, вяло бродившие вокруг, закружились на месте и, наконец, обессилев, упали на бок. Мегре стало не по себе. «Сделано, шеф!» «Действовать дальше?» Стоило еще немного повременить, дождаться, когда совсем стемнеет и погаснут все огни. Но Мимилю не терпелось. «Сейчас взойдет луна, и тогда будет поздно». Мимиль уже размотал веревку и успел даже привязать ее к стволу молодого ясеня у края дороги. Ясень был совсем близко от стены. «Подождите, я спущусь первым». Стена была немного выше трех метров, но гладкая, без единого выступа. «Если только в этом чертовом саду не найдется лестницы, подняться здесь будет труднее. Да вон, глядите, на дорожке стоит тачка. Мы ее приставим к стене, и тогда сможем взобраться». Мимиль был оживлен и весел, словно снова очутился в родной стихии. «Если бы мне сказали, что я когда-нибудь буду заниматься таким делом вдвоем с вами...» Он подошел к старой псарне, одноэтажному кирпичному зданию с цементированным двориком, огороженным решеткой. «Фонаря не понадобится», — прошептал Мемель, нащупывая замок. Дверь уже была открыта и в нос ударила затхлой соломой. «Закройте дверь. А знаете, мне кажется, там никого нет». Мегре зажег электрический фонарик. «Это внизу», — сказал Мегре. «Здесь должен быть люк». Или какая-нибудь дверца. Стоило им пошевелить солому, и они действительно обнаружили тяжелый люк, окованный железом. Люк был закрыт только на засов. И у Мегре сжалось сердце, когда он медленно отодвинул его. «Чего вы ждете?» – прошептал мимель «Уже многие годы Мегре не испытывал такого волнения. Может, мне его открыть?» Но Мегре, ни слова не говоря, сам поднял крышку. В погребе не слышно было ни звука, но все-таки им показалось, что там кто-то есть. Фонарик внезапно осветил помещение. Белесые лучи скользнули почему-то лицу, и в темноте метнулась чья-то тень. «Спокойно», — произнес Мегре в полголоса. Он попытался направить свой фонарик на узника, перебегавшего, как загнанный зверек от стены к стене, и монотонно повторял. «Не бойтесь, я ваш друг». «Не бойтесь, я ваш друг!» «Мне спускаться?» — спросил Мемель. Из подвала раздался голос. «Только попробуйте ко мне прикоснуться!» «Успокойтесь, никто вас не тронет!» Мегре говорил, говорил, словно в бреду, или скорее, как говорят, когда нужно успокоить ребенка, которого во сне мучили кошмары, и вся эта сцена действительно походила на кошмар. «Успокойтесь!» «Сейчас мы вас выпустим отсюда!» «А если я не хочу выходить?» Истерический, пронзительный голос ребенка, которого мучают галлюцинации. «Но «Ну так что же, спускаться?» — повторил Мимиль, торопясь довести дело до конца. «Послушайте, Жорж Анри, я ваш друг. Мне все известно». И эти слова оказались ключиком из волшебной сказки. Мальчик стал спокойнее. Несколько секунд прошли в молчании. Что же вы знаете? «Сначала надо выйти отсюда, малыш. Клянусь, вам совершенно нечего бояться». «Где мой отец? Что вы с ним сделали?» «Ваш отец у себя в комнате и, конечно, давно спит». «Неправда». В голосе мальчика слышалась горечь. Его обманывают. Он был почти уверен, что его и сейчас обманывают, как обманывали всегда». Его голос выдавал эту навязчивую мысль, и Мегре уже начал сердиться. «Ваша бабушка мне все рассказала». «Неправда!» «Это она приехала за мной и...» И тут голос мальчика превратился в крик. «Она ничего не знает, только я!» «Тихо! Доверьтесь мне, Жор Шанри! Пойдемте!» Когда вы отсюда выйдете, мы сможем поговорить спокойно. Удастся ли его убедить? Если нет, придется спуститься вниз, действовать грубо, применить физическую силу. Вовсе не исключено, что он не начнет отбиваться, будет кусаться, царапаться, как молодой разъяренный зверь. «Так мне спускаться или нет?» — еще раз повторил Мемель, и уже не так спокойно, как прежде, и со страхом поглядывая на дверь. «Послушайте, Жорж шанри я из полиции!» «Какое мне дело до полиции? Я презираю полицию! Я ненавижу!» Он вдруг осекся. Его осенила какая-то мысль, и он заговорил уже другим тоном. «Кстати, будь вы действительно из полиции, вы бы...» И вдруг снова завопил «Оставьте меня! Оставьте меня в покое! Уйдите отсюда прочь! Вы лжете! Вы сами прекрасно знаете, что это ложь! Пойдите и скажите моему отцу!» В эту минуту дверь неслышно открылась и чей-то голос отчетливо произнес «Простите, что помешал вам, господа!» Лампом игры осветила Эрнеста Малика с револьвером в руках, стоявшего у двери с невозмутимым видом. «Я думаю, мой бедняга Жюль, что имею право убить тебя, равно как и твоего сообщника». Слышно было, как там внизу у мальчика от страха стучат зубы. Глава шестая. Мимиль и его пленник. Не выразив ни малейшего удивления, Мегре медленно повернулся к вошедшему и сделал вид, что не заметил направленного на него револьвера. «Вытащи оттуда парнишку», — обратился он, не повышая голоса к своему бывшему соученику, как мог сказать человек, который пытался что-то сделать и, не сумев, решил попросить другого. Послушай, Эгрэ», — начал Малик. «Не сейчас, не здесь. Немного погодя я выслушаю все, что ты захочешь сказать». «Теперь ты уже понимаешь, что здорово влип?» «Говорю тебе, займись мальчиком». а так ты все еще не можешь решиться!» «А ну-ка, спускайся сюда!» Только тогда Эрнест Малик сухо произнес. «Можешь вылезать, Джордж Анри!» Мальчик не шелохнулся. «Слышишь, что тебе говорят? Вылезай! Ты уже достаточно наказан!» Мегры вздрогнул. «Так вот оно что! Вот в чем его попробуют убедить, что это всего-навсего наказание!» «Однако ты не совсем ловок, Малик!» И, наклонившись вниз, сказал добрым, спокойным голосом. «Выходите, жорж Шанри, и никого не бойтесь. Ни отца и никого другого!» Мимиль протянул руку и помог мальчику выбраться наверх. жорж Шанри съежился, избегая смотреть на отца, и, как видно, выжидал момент, чтобы броситься на утек. Мегре это предвидел. Он предвидел все». И внезапное появление Малика тоже. Предвидел и даже дал на этот случай соответствующие инструкции Мимилю. Тому оставалось их только выполнить. Всем четверым больше нечего было делать в старой псарне, и Мегре первым направился к двери, не обращая внимания на Малика, загородившего ему путь. «Нам удобнее будет поговорить в доме», — сказал тот. «А, ты хочешь еще говорить?» — пожал плечами комиссар. Проходя мимо Мимиля, он успел бросить на него взгляд, означавший «повнимательнее, выполняя инструкции». Инструкции были весьма деликатные, и малейший неправильный жест мог все испортить. Они вышли в парк один за другим. Жорж Шанризом и колшествие, выскользнув из псарни последним и стараясь не приближаться к отцу, вчетвером они зашагали по аллее. И тут Малик стал проявлять некоторое беспокойство. Ночь была очень темная, луна еще не взошла. Мегре погасил свой электрический фонарик. Пройти оставалось не более ста метров. «Чего ты выжидаешь, малыш? Неужели же комиссар ошибся?» Казалось, никто не осмеливался заговорить. Никто не хотел брать на себя ответственность за то, что должно произойти. «Еще шестьдесят метров...» Через минуту уже будет поздно. Мегре хотелось подтолкнуть локтем Жоржа Анри, чтобы вернуть мальчика к действительности. 20 метров. 10 метров. Приходилось покоряться обстоятельствам. Но что они будут делать вчетвером в одной из комнат дома, белый фасад которого уже проступал во мраке? 5 метров. Слишком поздно. Но нет... Жорж Андрей оказался дальновиднее, чем сам комиссар. Он ведь знал, что у самого дома отцу придется выйти вперед, чтобы отпереть дверь. Так оно и случилось. Не успел Малик вставить ключ в замок, как мальчишка метнулся в сторону, и через минуту в чаще послышался шелест травы и шорох веток. Мемель не сплоховал и сразу же бросился за ним. Малик упустил не больше секунды. Но эта секунда оказалась решающей. Первым его движением было направить свой револьвер на ускользающую фигуру циркача, но не успел он спустить курок, как Мегре ударил его кулаком по предплечью, и оружие упало на землю. «Вот так!» — с удовлетворением в голосе произнес комиссар. Он не нагнулся за револьвером, а только отшвырнул его ногой на середину аллеи. Из чувства собственного достоинства Эрнест Малик тоже не стал подбирать револьвер с земли, «Да и к чему? В поединке, происходившем между ними, оружие никакого значения не имело». Для Мегре наступила волнующая минута. Именно потому, что он все это предвидел. Кругом стояла такая тишина, что слышны были вдали шаги тех двоих, и беглеца, и преследователя. Малик и комиссар прислушались. Не трудно было понять, что Мемель не отстает от мальчика». «По-видимому, они уже достигли соседнего парка, откуда был выход на дорогу, ведущую вдоль сены». «Вот так», — повторил Мегре, когда звуки шагов стали тише и, наконец, замерли. «Не зайти ли нам в дом?» Малик повернул ключ, торчащий в замке, и пропустил комиссара. Потом зажег свет, и они увидели стоящую на площадке винтовой лестницы госпожу Малик в белом пеньюаре. Она смотрела на них большими изумленными глазами и даже не нашла, что сказать, когда ее муж с раздражением в голосе бросил «Иди спать!». Они оказались вдвоем в кабинете Малика, и Мегре, не садясь, стал набивать трубку, с удовлетворением поглядывая на своего противника. А Малик ходил взад и вперед по комнате, заложив руки за спину. «А не обратиться ли тебе с жалобой в полицию?» – спросил Мегре. такой случай может больше не представиться О обе твои собаки отравлены на лицо вторжение на частную территорию и еще вдобавок взлом Ты даже можешь утверждать что была попытка похитить ребенка да вдобавок еще ночью это пахнет каторжными работами давай малик действуй телефон здесь. Стоит тебе только протянуть руку, позвонить в жандармерию Карбеля и меня будут вынуждены арестовать. Но так что же ты медлишь? Что мешает тебе поступить так, как тебе хочется?» Теперь комиссар, не стесняясь, говорил Малику «ты», но это совсем не походило на фамильярность, как это было в обращении Малика с Мегре при первой встрече. Ростом Игре смотрел теперь на Малика, как на обычного своего клиента, столкнувшегося с ним поневоле «Значит, тебе неприятно, чтобы все узнали о том, что ты держал сына в заперти в подвале. Но, во-первых, это право отца, право наказывать. Сколько раз в детстве родители грозились запереть меня в подвал? Может быть, помолчишь?» Малик стоял перед мыгры и пристально глядел на него, пытаясь во взгляде комиссара прочесть, что скрывается за его словами. «Что же ты, собственно говоря, знаешь?» «Вот, наконец, вопрос, которого я ждал». «Так что же ты знаешь?» — нетерпеливо повторил Малик. «А ты боишься, что я узнаю? Интересно, чего же ты боишься?» «Ведь я уже тебя просил однажды, не суйся не в свои дела!» «И я отказался!» «Так вот, повторяю тебе это во второй и последний раз!» Но Мигры, не дослушав, покачал головой. «Не могу!» «Теперь, видишь ли, это невозможно!» «Но ведь ты ничего не знаешь!» «Тогда чего тебе бояться?» «И ничего не узнаешь!» «Значит, я вообще тебе не мешаю!» Что до мальчишки, то он ничего не скажет. Я понимаю, ты рассчитываешь на него. И это все, что ты хотел сказать, Малик? Прошу тебя, подумай. Только что я мог тебя убить и уже сожалею, что не сделал этого. Возможно, ты в самом деле напрасно этого не сделал. Но через несколько минут, когда я отсюда выйду... «Тебе еще представится возможность выстрелить мне в спину. Правда, парнишка теперь уже далеко, и он не один. Значит, звонить-то не собираешься. Не хочешь жаловаться? Не хочешь обращаться в полицию? Итак, ты это твердо решил?» Могры спокойно направился к двери. «Доброй ночи, Малик». Но перед тем, как выйти в прихожую, он вдруг передумал, вернулся и с каменным лицом, вперев малико тяжелый взгляд. «Видишь ли, я чувствую, что открою такие мерзкие, такие грязные дела, что даже немного колеблюсь, продолжать ли расследование». Потом, не оборачиваясь, вышел, хлопнул дверью и направился прямо к воротам. Они оказались заперты. Положение становилось комичным. Он незаконно находился в частном владении, но никому до него не было дела. В кабинете Малика по-прежнему горел свет. Но тот и не думал провожать своего противника до ворот. Забраться на стену? Одному? Мегре не полагался на свою ловкость. Искать тропинку, ведущую в парк Аморелей, где, может быть, не запирают ворота на ночь... Он пожал плечами, подошел к дому садовника и тихонько постучал. «Кто там?» — послышался сонный голос. «Друг господина Малика, прошу вас, откройте калитку». Он слышал, как старый слуга натягивал брюки и искал свои сабо. Потом дверь приотворилась. «Как вы ощутились в парке? Где собаки?» «Думаю, они спят», — прошептал Мегре. Если только не убиты. — А где месье Малик? — У себя в кабинете. — Но ведь у него есть ключ от ворот. — Возможно. Но он так озабочен, что и не вспомнил об этом. Садовник ворча пошел впереди, иногда оборачиваясь, чтобы окинуть тревожным взглядом ночного посетителя. Когда Мегра ускорял шаг, старик вздрагивал, словно боясь получить удар в спину. «Спасибо, старина!» Он спокойно дошел до гостиницы. Ему пришлось бросать камешки в окно ремонта, чтобы разбудить ее и попросить отпереть дверь. «Который час?» «А я думала, вы сюда уже не вернетесь. Мне почудилось, что кто-то бежал по тропинке. Так значит, это были не вы!» Он сам налил себе вина и пошел спать. В восемь утра, свежевыбритый, с чемоданом в руке, он сел на парижский поезд, и уже в половине десятого, выпив в маленьком баре кофе с рогаликами, входил в здание уголовной полиции. Люка был на утреннем рапорте в кабинете начальника. Мегре уселся на свое прежнее место у открытого окна. По сене как раз проходил буксир фирмы «Аморели Кампуа», известив двумя пронзительными гудками, что входит под мост Цитет. В десять часов в кабинете появился люка с бумагами и положил их на край письменного стола. «Вы здесь, шеф? А я-то думал, что вы снова в Арсене. Сегодня утром мне никто не звонил?» «Нет. А вы ожидаете звонка?» «Следовало бы предупредить телефонистку. Пусть меня сразу же соединит или, если меня не будет, пусть сами примут сообщение». Он не подавал виду, что нервничает, но беспрерывно курил, набивая трубку за трубкой. «Не обращай на меня внимания и занимайся своим делом». Он снял пиджак, как делал это на протяжении многих лет, когда кабинет на набережной Орфевр был его вторым домом. Он заходил в комнаты, здоровался с бывшими сослуживцами, слушал отрывки из допросов или телефонные разговоры. «Не отвлекайтесь, ребята!» В половине двенадцатого он вышел вместе с Таранцем пропустить стаканчик вина. — Послушай, мне хотелось бы кое-что тебе поручить. Речь идет все о том же Эрнесте Малике. Мне нужно выяснить, играет ли он. Или, может быть, играл в молодости. Хорошо бы найти кого-нибудь, кто знал его эдак 20-25 лет назад, «Я наведу справки, шеф!» Без четверти двенадцать. Ему никто не звонил. Плечи Мегре еще больше ссутулились, походка стала неуверенной. «Кажется, я свалял дурака», — бросил он своему бывшему помощнику, который занимался текущими делами. Всякий раз, когда в кабинете звонил телефон, Мегре сам снимал трубку. Наконец, за несколько минут до двенадцати кто-то произнес его имя. Мегре слушает. Где ты находишься? Где он? Веври, патрон. Я очень спешу. Боюсь, как бы он за это время... Не знаю, как называется улица. Некогда было посмотреть. Маленький отель. Четырехэтажный дом. Первый этаж выкрашен в темно-коричневый цвет. Называется «Моя Бургундия». Как раз напротив газовый завод. «Что он делает?» «Не знаю. Думаю, что спит. Ну, побегу, так будет спокойней». Мегры подошел к висевшему на стене плану Парижа и парижских предместий. «Ты знаешь, где находится в Эври газовый завод? Люка?» «Мне кажется, вот здесь, чуть дальше вокзала». Через несколько минут, усевшись в такси с откидным верхом, Мегре катил по направлению к дымящимся трубам Иври. Пришлось немного покружить по улицам, вокруг газового завода, прежде чем он обнаружил невзрачный отель, первый этаж которого был выкрашен в темно-коричневый цвет. «Вас подождать?» – спросил шофер. «Да, пожалуй». Мегре вошел в ресторан, где рабочие, в основном иностранцы, сидят. Сидели за мраморными столиками без катертей. В нос ударил сильный запах рагу и дешевого красного вина. Толстая официантка в черном платье и белом переднике пробиралась между столиков с подносом в руках, уставленным невероятным количеством закусок в мисочках из толстого сероватого фаянса. «Вы ищете человека, который приходил сюда звонить по телефону? Он сказал, чтобы вы поднялись на четвертый этаж». «Можете пройти здесь!» Узкий коридор с надписями, нацарапанными на стенах. Темная лестница, освещенная только слуховым окном на третьем этаже. Поднимаясь на четвертый этаж, Мегра заметил ноги. Пару ног. На верхней ступеньке сидел мимиль с незажженной сигаретой во рту. «Сначала дайте мне огонька, шеф. У меня даже не было времени спросить внизу спички, когда я ходил звонить». Я не курился вчерашнего вечера. в его светлых зрачках мелькал огонек веселый и лукавый одновременно. где он? В коридоре виднелись четыре двери выкрашенные в такой же темно-коричневый цвет как и фасад первого этажа. На них значились неряшливо обозначенные номера: 21 22 23 24. он в двадцать первом а я в двадцать втором. «Вот забавно. Как будто нарочно. 22. Вот что значит полиция. Двадцать два — жаргонное выражение, означающее «внимание, шпик». Он жадно втянул дым, встал, потянулся. «Если хотите, зайдите в мою конуру. Только предупреждаю, там вонище и до потолка можно рукой достать. Пока был один, я из предосторожности сидел на лестнице, чтобы загородить проход». Вам понятно? Как же ты мог спуститься к телефону? В том-то и дело. С самого утра ждал удобного случая. Ведь мы уже здесь порядочно. Шести утра. Он открыл дверь двадцать второго номера, и Мегре увидел железную кровать, выкрашенную в черный цвет, покрытую голубым красноватым одеялом. Четвертый этаж был уже мансардой. В трех шагах от двери приходилось нагибать голову. «Выйдем отсюда в коридор. Парнишка Юркий, что твой угорь?» Утром дважды пытался сбежать. Я подумал, даже не попробует ли он удрать по крышам, но потом убедился, что это невозможно. Лицо у Мимиля было грязноватое, как у тех, кто не спал ночи и утром не умывался. «На лестнице легче дышать, а не так противно пахнет. Вы не находите, что здесь отдает какой-то гнилью?» Словно запах от старых бинтов. По-видимому, Жорж шанри спал или притворялся, что спит. Приложив ухо к двери, они не уловили в его комнате никакого шума. Оба стояли на лестнице. Мемиль, отчитываясь перед Мегры, курил сигарету за сигаретой, чтобы вознаградить себя за упущенное. «Прежде всего расскажу, как мне удалось вам позвонить. Я не хотел, как говорят у вас, оставлять пост, но с другой стороны... Как мы с вами договорились, я должен был сообщить, где мы находимся. Около девяти часов из 24 четвертого номера вышла женщина. Сначала я хотел попросить ее позвонить или отнести вам записку на набережную Орфевр. Но решил, что здесь, пожалуй, не стоит говорить о полиции. Меня могут отсюда вытряхнуть. «Лучше подожди другого случая, Мимиль», — сказал я себе. «Сейчас не время поднимать кутерьму». Когда из двадцать третьего номера вышел какой-то тип, я сразу понял, что он поляк. А с поляком я всегда договорюсь, ведь я кое-как объясняюсь на их языке. Я заговорил с ним, а он очень обрадовался, услышав хоть и ломанный, но свой родной язык. Тут я стал ему заливать, придумал какую-то невероятную историю. Короче говоря, он согласился постоять здесь несколько минут, пока я спущусь и позвоню приятелю. «Ты уверен, что мальчишка по-прежнему там?» Мемель бросил на комиссара лукавый взгляд. Затем вынул плоскогубцы, в которых зажал кончик ключа, торчавший из замочной скважины 21 первого номера. Он сделал знак чтобы тот тихонько подошел к двери, совсем неслышно повернул ключ и приоткрыл ее. Комиссар нагнул голову, И в комнате с открытым окном, точно такой же, как и соседняя, увидел подростка, который лежал одетым поперек кровати. Сомнений быть не могло, он спал. Спал, как еще спят в его возрасте. Спокойно, с полуоткрытым ртом. И в лице его было что-то детское. Он даже не снял ботинки, и одна нога свисала с постели. Мегре также осторожно закрыл дверь. Теперь я расскажу вам, как все произошло. Вы мне подали верную мысль захватить с собой велосипед. Еще удачнее оказалось, что я спрятал его возле переезда. Вы помните, как он помчался? Прямо как кролик. Он кружил по парку и пробирался сквозь кустарник, надеясь сбить меня со следа. Был момент, когда мы один за другим перелезали через живую изгородь, и я потерял его из виду. По звуку шагов я определил, что он направляется к дому. Это даже не дом, а что-то похожее на сарай. Вскоре он вышел оттуда с велосипедом. «Это не сарай, а дом его бабушки», — уточнил Мегре. «Должно быть, велосипед был дамский, его двоюродной сестры маниты «Правильно, дамский. Он вскочил на него, но по дорожкам парка быстро не проедешь, и я от него не отставал». Заговорить с ним я не решался, так как не знал, что происходит с вами. Малик хотел в тебя стрелять. Так я и думал. Странно, но у меня было такое предчувствие. Настолько, что в какое-то мгновение я даже приостановился и пригнул голову, словно ожидая выстрела. Короче говоря, мы блуждали в темноте, и он теперь вел, вел велосипед, а не ехал на нем. Затем перенес его через другую изгородь. Мы очутились на дорожке, спускающейся к сене. Но и там быстро не покатишь. По бечевнику вдоль реки дело другое. Там я от него порядочно отстал. Но зато наверстал упущенное, когда начали подниматься к станции. Он как будто немного успокоился. А откуда ему было знать, что немного дальше спрятан мой велосипед? Медный малыш. Он крутил педали изо всех сил. Не сомневался, что ускользнет от меня». Но так вот, по дороге я вскакиваю на свою машину, жму изо всех сил и как раз в ту минуту, когда он меньше всего ожидал, оказываюсь рядом с ним и кручу педали, как ни в чем не бывало». «Не бойся, малыш», — говорю я ему. «Я хотел его успокоить, но он был как ненормальный, катил все быстрее, так что даже стал задыхаться». «Я же сказал тебе, не бойся. Ты ведь знаешь комиссаром игры, правда?» «Он не хочет тебе зла, наоборот!» Время от времени он оборачивался ко мне и в бешенстве кричал «Отстаньте от меня!» Потом с рыданиями в голосе крикнул «Все равно я ничего не скажу!» «Мне жаль его, поверьте!» «И вообще, это дело совсем не по мне!» Не говоря уж о том, что на каком-то спуске, не помню уж где, на большой дороге, он круто повернул и грохнулся на асфальт, да так... что я буквально слышал, как зазвенело у него в голове. Я слезаю с велосипеда, хочу помочь ему подняться, но он уже снова в седле и просто кипит от ярости. «Остановись, малыш, ты расшибешься. Ведь ты ничем не рискуешь, если мы с тобой минутку поговорим, верно? Ведь я тебе не враг». Я и понятия не имел, что он там делает, наклонившись к рулю. Рук-то мне его не видно было. Нужно сказать, что луна уже поднялась и было довольно светло. Подъезжаю ближе. Я уже почти поравнялся с ним, как вдруг он резко затормозил. Я быстро пригнулся. И не зря. Этот маленький бандит ничего лучше не придумал, как бросить в меня гаечный ключ, который вытащил из велосипедной сумки. И этот ключ пролетел на волосок от моей головы. Тот парень еще больше испугался. «Решил, что я обозлюсь и буду ему мстить. А я все говорил и говорил. Было бы забавно, если бы я смог пересказать вам все, что говорил этой ночью. Ты сам должен понять, что тебе от меня не уйти. Я получил инструкцию. Поезжай куда хочешь, но знай, что я от тебя не отстану. Я должен отчитаться перед комиссаром Мегре. Когда он сам будет здесь, тогда мое дело маленькое». На каком-то перекрестке он, должно быть, сбился с пути. Мы проехали, бог весть, сколько деревень, совсем белых под луной, и выехали, наконец, на дорогу в Орлеан. Представляете, сколько нам пришлось исколесить, когда мы были уже у дороги на Фонтенбло. В конце концов, ему волей-неволей пришлось ехать потише, но разговаривать со мной он по-прежнему не желал и даже не оборачивался в мою сторону. Потом стало светать... И мы очутились в предместе Парижа. Тут мне снова пришлось попыхтеть, когда он вздумал кружить по всем маленьким улочкам, какие только попадались, пытаясь от меня оторваться. Как видно, мальчишка умирал от усталости. Лицо стало совсем белым, веки покраснели, и в седле он еле держался. «Не лучше ли тебе поспать, малыш?» – сказал я. «А то совсем свалишься». И тогда он со мной все-таки заговорил. «Невольно, не отдавая себе отчета. Да, я думаю, что он настолько выдохся, что сам не понимал, что делает. Вы когда-нибудь видели, как гонщик подходит к концу кросса? Когда он перейдет линию финиша, его приходится поддерживать, а он смотрит на кинокамеру невидящими глазами. «У меня нет денег», — сказал он. «Это не беда, у меня есть. Мы пойдем, куда ты хочешь, но тебе непременно нужно отдохнуть». Мы были в этом районе, и я не думал, что он так быстро меня послушается. Он сам увидел слово «гостиница» над открытой дверью. Оттуда как раз выходили рабочие. Он слез с велосипеда, еле двигая ногами, как будто они одеревенели. Я хотел предложить ему согреться чем-нибудь, но не знал, согласится ли он. К тому же Бестро еще не открылось. «Знаете, он ведь гордый, странный парнишка». Не знаю, что у него на уме, но он явно что-то задумал. Вам еще придется с ним повозиться. Мы поставили велосипеды под лестницу. Если их не свистнули, они и сейчас там. Он поднимался по лестнице первым, я за ним. Дойдя до второго этажа, он не знал, что делать дальше, потому что ничего не было видно. «Хозяин!» — крикнул я. К нам вышел хозяин. А хозяйка, здоровее любого мужика и не слишком любезная, спросила, «Что вам надо?» и окинула нас подозрительным взглядом. «Нам нужны две комнаты, по возможности рядом». Кончилось тем, что она дала нам два ключа от двадцать первого номера и от двадцать второго. «Вот и все, шеф. А теперь, пожалуйста, посидите здесь немножко, а я сбегаю чего-нибудь перекусить». С самого утра я только и вдыхаю кухонные запахи, а у самого ни крошки во рту не было. «Открой мне дверь его комнаты», — сказал Мегре вернувшемуся Мемилю. «Вы хотите разбудить мальчика?» — запротестовал Мемиль, который уже стал считать себя его покровителем. «Дали бы ему хорошенько выспаться». Мегре жестом успокоил его. Бесшумно на цыпочках вошел в комнату... и облокотился на подоконник слухового окна. Печи газового завода в это время заполнялись горючим. Вырвавшиеся из них пламя казалось желтым в лучах солнца. Суетившиеся у печей полуголые люди, как видно, обливались потом, и то и дело вытирали лицо черными от сажа руками. Ожидание было долгим. Во всяком случае, вполне достаточным для того, чтобы все хорошенько обдумать. Комиссар порой поглядывал на мальчика, сон которого был неглубоким. Он начал ворочаться, как бывает перед пробуждением. Нахмурил брови и стал шевелить губами, словно хотел что-то сказать. Очевидно, ему снилось, что он говорит. Лицо его исказилось злобой, словно собрав все силы, он с кем-то горячо спорил. Потом лицо Жоржа Анри исказила мучительная гримаса. Казалось, он вот-вот заплачет. Вначале он повернулся всем телом. Продавленный матрас заскрипел от его резких движений. На нос ему села муха. Он отогнал ее непроизвольным жестом. Веки Жоржа Анри, пронизанные солнечным светом, дрогнули. Наконец он широко открыл глаза, сначала удивленно уставился на потолок, потом на крупную темную фигуру комиссара. И вдруг сразу все вспомнил. Но усилием воли, подавив желание вскочить на ноги, он продолжал лежать неподвижно. На лице его отразилась холодная решимость, даже жестокость, и мальчик сделался немного похож на отца. «Все равно я ничего не скажу», — отчеканил он. «А я и не прошу говорить», — возразил Мегре чуть-чуть ворчливо. «Впрочем, что вы могли бы мне сказать? Почему меня преследуют?» Что вам нужно от меня в моем номере? Где мой отец? Остался дома. Вы уверены? Казалось, он не решался даже шелохнуться, словно малейшее движение грозило ему неведомой опасностью. Он все еще лежал на спине, нервно напрягшись, широко открытыми глазами. Вы не имеете права меня преследовать, я свободный человек, я не сделал ничего плохого. Значит, вы предпочитаете... «Чтобы я припроводил вас к отцу?» В серых глазах мальчика отразился ужас. «Если вы попадете в руки полиции, она это немедленно сделает. Вы ведь еще несовершеннолетний». Жорж Шанриры в ком соскочил с кровати уже не в силах скрывать отчаяние. Но «Ну я не хочу, не хочу!» — закричал он. Магре слышал, как Мимиль ходит взад и вперед по площадке. «Наверное, он считает комиссара грубой скотиной». «Я хочу, чтобы меня оставили в покое! Я хочу!» Комиссар перехватил безумный взгляд мальчика, устремленный на окно мансарды, и понял. «Нет сомнения, не стоя он между окном и Жоржем Анри, тот был бы способен прыгнуть». «Как ваша кузина?» — медленно произнес Мегре. «Кто вам сказал, что моя кузина?» «Послушайте, Жорж Анри...» «Не хочу!» «Вам придется меня выслушать. Я понимаю ваше положение». «Неправда!» «Хотите, чтобы я уточнил?» «Я вам запрещаю, слышите?» «Успокойтесь. Вы не можете вернуться к отцу, да и не имеете никакого желания». «Я никогда туда не вернусь!» «С другой стороны, вы в таком состоянии...» «Что можете сделать любую глупость?» «Это мое дело!» «Нет, не только ваше!» «Я никому не нужен!» «Тем не менее, в течение нескольких дней вы будете под присмотром!» Юноша болезненно усмехнулся. «Я должен это сделать!» Закончил Мегрер, спокойно раскуривая трубку. «С вашего согласия или без него!» Это уж от вашего решения никак не зависит. Куда вы хотите меня отправить? Несомненно, он думает, как сбежать. Еще не знаю. Вопрос, конечно, деликатный, но в любом случае вы не можете оставаться в этом притоне. Здесь не хуже, чем в подвале. Ну что ж. Похоже, дело сдвинулось с мертвой точки, раз он уже способен говорить с иронией своей собственной участи. «Для начала нам нужно хорошенько позавтракать. Вы же голодны? Но если...» «Все равно я не буду есть». «Боже мой, да чего же он еще зелен?» «А вот я с удовольствием поем». «Я голоден, как волк», — заявил Мегре. «Будьте благоразумны». Человек, который следовал за вами и привез вас сюда, куда подвижнее, чем я. Он и дальше будет следить за вами. Вы это понимаете, Жор Шанри? Хорошо бы вам принять ванну, но здесь нет такой возможности. Умойте хоть лицо. Мальчик повиновался с недовольным видом. Мегре открыл дверь. Входи, Мемиль. «Надеюсь, такси по-прежнему ждет нас? Сейчас мы все трое поедем завтракать в какой-нибудь спокойный ресторан. А может быть вдвоем? Ведь ты уже поел. Не беспокойтесь, я могу и по второму разу». Вероятно, жорж Шанри мало-помалу возвращался к жизни. Спустившись вниз, он первый заметил. «А как же велосипеды?» «Мы вернемся». Или пошлем кого-нибудь за ними?» И, обращаясь к шоферу, комиссар добавил. «В пивную у дофины!» Было около трех часов пополудни, когда они сели за стол в укромном уголке и перед ними поставили всякие закуски. Глава 7 Птенчик госпожи Мегре. Конец третьей части. Четвертую заключительную часть вы услышите завтра.